Глава 16 Звезды мерцали над самой ее головой. Вера смотрела сквозь незримую крышу и не чувствовала ничего, кроме удивления. Она не сожалела о том, что случилось этой ночью, и могло бы продолжаться, если бы она не сказала «Все, хватит». Правда, прозвучало это не так решительно, как следовало бы, но Павел подчинился. Он лёг на спину, но тут же поднялся с постели и шагнул в сторону. И Исчез бесшумно, словно растворился в запахе цветов, растущих прямо из пола огромного сада, превращённого в спальню. Вскоре он вернулся и спросил, «Шампанского хочешь?» «Нет», — ответила она. Волохов держал в руках поднос с тёмной бутылкой и двумя бокалами, в которых мерцали отражённые и многократно преломлённые маленькие звёздочки. Тело его было прекрасным, но каким-то искусственным. Как у героев американских фильмов, у которых всегда оказывался безволосый гладкий торс с рельефной мускулатурой. Володя был мощнее, и у него имелась растительность на груди, которая в моменты близости так волновала и заводила Веру. Павел поставил поднос на тумбочку, лёг рядом и посмотрел ей в глаза. Никогда не надо сожалеть о том, что произошло. А я и не сожалею, ответила Вера. Увидев, что он тянется к ней губами, она ответила на его поцелуй погладила по плечу и снова легла на спину. «Я просто думая о своем», она попыталась объяснить внезапную перемену, произошедшую с ней. Вечером они сидели в баре, разговаривали не только о делах, выпили две бутылки вина не так много для Веры, чтобы опьянеть. Потом она зачем-то снова вспомнила об исчезнувшей из его квартиры девушке. Павел сказал, что в принципе крыша — единственное место, через которое можно уйти. Да вы и сами можете проверить, сказал он и предложил: Хотите осмотреть? Они направились к нему в квартиру. На первом этаже в стеклянной будке располагался охранник в такой же униформе, что была на комбалове из галереи. Охранник наблюдал за мониторами, куда транслировалось изображение с камер наблюдения. Вера подошла и поинтересовалась, дублируется ли запись, поступающая на диск. Охранник ответил, что это вопросы к технической службе, а его дело просто следить и пресекать, ежели что. Потом они поднимались на лифте, где тоже была камера. Когда вошли в квартиру, Бережная покрутила головой. «А здесь видеонаблюдения нет», — объяснил Волохов, «потому что моя частная жизнь неприкосновенна». Он продемонстрировал ей два уровня своего жилища, затем они поднялись на третий и оказались в саду, превращенном хозяином в спальню. До стеклянного потолка было не менее четырех метров, а в некоторых местах и того выше. «Отсюда так просто не уйти», — согласилась Вера. Она опустила взгляд и увидела Волохова, стоящего совсем близко. «Так близко, что она поняла, что сейчас что-то должно произойти». Она даже не успела понять, что именно может случиться, но не хотела ничего предотвращать, не пыталась отступить хотя бы на шаг. Он обнял её и поцеловал, и она ответила. И вот теперь лежит в его постели и смотрит на звёздное небо. «Прости», — вдруг шепнул Павел и повторил, «прости». «За что?» — не поняла Вера. «Твоей вины в том, что произошло, нет никакой». «Я не об этом». Просто когда я увидел тебя впервые, обратил внимание на обручальное кольцо. «Конечно, я сразу понял, что ты наверняка замужем, иначе и быть не может. Такая женщина, красивая, умная, образованная. Может, обойдемся без запоздалых комплиментов», — предложила бережная. Она продолжала лежать на спине и смотреть сквозь прозрачную пелену крыши на звезды. Со стороны спящего города, снижаясь над домом и стремясь опуститься на водную гладь, промелькнули две ночные чайки, и непонятно было, куда они летали ночью. «Я не то хочу сказать», — продолжил Волохов. «Кольцо и кольцо, меня это никогда не останавливало. Но тогда меня мало интересовало, замужем ты или нет. Был вопрос, который я хотел решить как можно быстрее. Но потом я вспомнила кольце и попросил своих людей узнать что-нибудь о твоем муже. «Прости», — Это элементарное желание узнать, кому же так повезло. Вера хотела остановить его, но промолчала. «Результат меня ошеломил», — говорил Павел. «Никакой информации о твоем муже я не получил. То есть имеется свидетельство о заключении брака, известна фамилия мужа, но кто он такой? Частный детектив, который учредил свое агентство, а потом перерегистрировал его на тебя и даже дал ему твое имя». «Читайте об этом в романе Екатерины Островской, я стану ночным кошмаром». «Но больше ничего. Нет ни одной фотографии, где вы вдвоем, не говоря уж о свадебных, которые выкладывает в сеть всякая счастливая пара. А такого не бывает, сама это знаешь прекрасно. Хотя все же одна фотография нашлась. Ее выложила в сеть твоя сокурсница». «Инка Заморина», — подтвердила Вера. «Но тот снимок тоже был удален». Сеть помнит все, хотя кто-то очень постарался, чтобы доступа к информации не было. Его и нет, кроме той фотографии. Вы великолепная пара. Но теперь главное, за что я прошу у тебя прощения. С того снимка я взял изображение твоего мужа и попытался отыскать его на других фотографиях, которые выкладываются в сети. Не сам, конечно, а специалисты и очень хорошие. Результат нулевой, но это ведь невозможно. Кто-то тщательно подтер все следы. Всё, попыталась остановить его бережная. Закрыли тему. Можно и закрыть, но это лишь предисловие. Сейчас будет самое главное, то, о чём ты пока не знаешь. Вера закрыла глаза, понимая, сейчас она услышит что-то ужасное, то, что сломает её жизнь навсегда. После этого она уже не будет прежней. Только внешне останется такой же, будет делать то же, что и сейчас, но не будет цели в жизни, ожидания и счастья, ждущего её где-то. «Не пугайся, ничего такого я не скажу», — словно прочитал ее мысли Павел. «Но, получив такую информацию, я понял, что он очень непростой человек и, скорее всего, работает на одну из ваших спецслужб. За иностранного шпиона ты вряд ли вышла бы замуж». «Всякое в жизни случается», — ответила Вера и улыбнулась. «Самое главное, он уже сказал, раз ничего такого, значит, Володя жив». «Почему-то я предположил, что работает на военную разведку». «Предположил, не просто так. В моей службе безопасности есть человек из внешней разведки, который сказал, что в их ведомстве бывших не бывает и вряд ли кто-то стал бы заниматься таким бизнесом, как ваш. Этот же человек, который в немаленьком звании, решил проверить твоего мужа через своих хороших знакомых в военной разведке и получил ответ, что это известный террорист, один из руководителей незаконных вооруженных формирований на Кавказе и очень уважаемый, потому что он хафиз». Хафиз — хранитель Корана, знающий его наизусть. Осужден на пожизненный срок и был уничтожен при попытке коллективного бегства во время эпатирования. Волохов замолчал, и тогда Вера сказала в темноту «удивительная история». «Действительно», — подтвердил Павел, — «но самое удивительное только начинается». Получив информацию, мой человек поверил бы в нее, если бы не прозвучала настойчивая просьба в это дело не соваться. Тогда я поднял свои американские связи, у меня ведь там тоже служба безопасности, да еще какая. Попросил одного из руководителей, зная, что он сделал хорошую карьеру в разведывательном управлении Министерства обороны США, помочь мне опознать человека. За хороший гонорар его бывшие коллеги дали ответ, что этот человек Абу-Малик, который был очень близок к Абу-Бакру, руководителю незаконного исламского государства, и отвечал за работу с боевиками, прибывающими из стран бывшего СССР. Он проверял каждого из них на предмет возможного сотрудничества со спецслужбами России, а кроме того отвечал за разведку. После разгрома исламского государства ушел в Европу, но никак все с мигрантами, зная, что будет схвачен на крысиной тропе. Его случайно опознал в Стокгольме агент ЦРУ. Абумалика взяли. «Известно, где он сейчас?» — спросила Вера. «На американской базе в Гуантанамо. Это на Кубе». «Я знаю», — вздохнула Вера. «Это тюрьма». «Не совсем так», — возразил Волохов. «Это место, где вербуют людей для новых масштабных конфликтов. Абумалик в лагере на особом положении, он чрезвычайно авторитетен среди остальных заключенных, и американцы на него делают особую ставку. «Если бы не это, то я бы его вытащил оттуда. За деньги можно всё». «Твой человек из внешней разведки. Говорил о нём со своими коллегами. Они знают о том, где находится Владимир». Он не спрашивал, но мне кажется, что наши об этом знают. Бережная подумала немного и спросила, «Наши? Какие наши? Ты же вроде Пол Рейна, гражданин Соединённых Штатов». Волохов не ответил. «Я бы очень хотела увидеть мужа. Очень скучаю по нему, но не от меня это зависит», — сказала Вера. И, увидев, что Павел хочет ей возразить, добавила быстро «и нет от тебя». И вдруг она отчетливо поняла, что сейчас выдала тайну, причем не свою. Как легко Волохов спровоцировал ее на признание. «Нет, чтобы сразу сказать, что он ошибается, как и его люди». Надо было сослаться на легенду, согласно которой Володя уехал после семейных ссор в Сибири, где руководит службой безопасности небольшой золотодобывающей компании. Он ей не звонит и не пишет, потому что там нет мобильной связи, а самое главное, у мужа, очевидно, нет желания с ней общаться. Но она не сказала этого. Как легко она сдалась. «Ведь всё очевидно теперь». Трое парней, сам Волохов, Руслан Кайтов и Денис Филиппов, уезжают из России в Штаты, где меняют имена и сразу получают гражданство. За какие заслуги? А теперь из этой троицы в живых только Волохов. Не потому ли он сбежал оттуда, что точно знает, оставаться в США ему опасно, несмотря на мощную, по его собственным словам, службу безопасности? Небо над головой стало светлеть, звезды бледнели и таяли. «Мне надо ехать», — произнесла Бережная. «Не люблю опаздывать на службу». Волохов не стал ничего говорить, возражать, уговаривать, просить остаться. Просто поднялся и, не стесняясь своей ноготы, подал ей свой халат. Красный, шелковый, боксерский, с вышитыми на спине золотыми буквами, Алла съела. «Пойду заварю тебе чайку», — сказал он, и, заметив, что Вера пытается возразить, объяснил. «Такой чай ты вряд ли пробовала». Улундахунпау, что в переводе с китайского означает «большой красный халат». Это король чаев, и он лучше других тонизирует и снимает усталость. Через полчаса Вера спустилась на первый этаж его квартиры, где за широкими панорамными окнами открывался вид на залив, который пересекала полоса скоростной автомагистрали, а за ней полз в сторону дамбы белоснежный пассажирский лайнер. При ее появлении Павел, уже выбритый, одетый так, словно это он собирался выезжать в свой офис, поднялся и показал на стол. «Прошу». Там стояли две черных пиалы и такой же чайник в виде слона. Бережная опустилась в кресло и сказала, что не знакома с китайскими чайными традициями и не знает, кто должен наливать чай. «Они разные», — ответил Волохов, беря чайник и наклоняя его над пиалой, стоящей перед Верой. Эта церемония называется «Знак уважения». А если бы я при наливании чая просил прощения, то она называлась бы «Извинение». «Тогда твою чашечку я наполню сама», — сказала Вера. Она взяла чайник и сказала, «Простите меня, Павел Андреевич». «Прощаю с большой благодарностью», — ответил тот, поднося чашку к лицу. Но пить не стал, а только понюхал чай. «Маленькая чашечка, но ее содержимое нельзя выпивать одним глотком, лишь небольшими и редкими. Только тогда чай будет действовать как должно». Первый китаец, проснувшись под кустом, поймал ртом росинку, скотившуюся с листа чая, и удивился бодрости, охватившей его. прородителя всех китайцев звали Шэнь Нун. У него была бычья голова и прозрачный живот. Мне рассказал китаец, продавший этот чайник и чашки. «Про чайник он еще сообщил, что ему 400 лет, и он изготовлен из эсинской глины. Его стенки настолько пропитаны чаем, что в него можно наливать просто горячую воду, и у нее все равно будет вкус благородного чая». Вера поднялась и показала на свою пустую чашечку. «Спасибо, очень вкусный чай, но мне больше нравится другой сорт — колодец дракона с озера Сиху». Волхов вскочил стремительно. Я позвоню водителю, и мой автомобиль будет стоять у подъезда через минуту, — предложил он. Я могу сам отвезти тебя, то есть вас. Они спустились на лифте, прошли мимо поста охраны, оказавшись на широком крыльце, рядом с которым стоял Бентли. Павел Андреевич, — поинтересовалась Вера, — как вам с друзьями удалось так быстро получить гражданство США? Ведь положено ждать пять лет, да и то при определенных условиях. «Для всех условия разные, для тех, кто вносит в экономику США полмиллиона, срок два года. Столько мы и ждали, только к концу этого срока в американской экономике крутились уже не полмиллиона моих баксов, а гораздо большая сумма. Но ведь на бирже столько заработать нельзя. Какой-то основной бизнес у вас был?» «Был и остается», — ответил Волохов, спускаясь с крыльца и направляясь в противоположную от своего автомобиля сторону. Бережная шла рядом, понимая, что Павел Андреевич не захотел продолжать разговор на крыльце, опасаясь камер и микрофонов. «Я думал, что вы уже в курсе, ведь это не такая большая тайна», — произнес он негромко. «Я совладелец одного крупного комбината, вернее целого холдинга. На этих предприятиях добывают руду, обогащают, а потом из сырья получают ценные металлы. Я один из трех крупнейших акционеров. А другие кто? Ваши друзья?» «Друзья?» — переспросил Волохов. «Если вы имеете в виду Джека Барассела и Дэна, то никого из них уже нет. Но все они были всего лишь миноритарными акционерами, у каждого имелся незначительный пакет акций. Их такое положение вполне устраивало меня тоже, но их теперь нет. Паи перешли к наследникам а я только счастливы от такого исхода». «А двое других?» «Кто?» — не понял Павел Андреевич. «Ваши партнеры. Вы же сказали, что вас трое». «Другие партнеры — это два государства». Он развернулся и направился к Бентли. «А ценные металлы?» — продолжала Бережная. «Неужели это...» «Ну да», — кивнул Волохов. «Золото и палладий, не говоря уж о сопутствующих минералах». «В основном, конечно, палладий. А вы что, и в самом деле не знали?» «В свое время моя одноклассница Мила Кандейкина...» Указала мне на открытое когда-то и забытое месторождение, которое находилось в труднодоступной местности, да и к тому же в другой стране. Они остановились у автомобиля, вышел водитель, открыл дверь. «Мне проводить вас?» — тихо спросил Волохов. «Не стоит», — ответила она и села в машину. Он закрыл дверь и тут же постучал пальцем по окну. Водитель опустил стекло и, наклонившись к ней, Павел Андреевич попросил шепотом... «Я отменяю свой заказ, Вера. Никого не надо искать».